Здесь, в бедном обозе, под открытым небом, жилось весело и хорошо, как на ярмарке. Всякого разнообразия здесь было более чем в гостиничных номерах, доставшихся только особым избранникам или под навесами постоялых дворов, где в вечном полумраке местились в повозках люди второй руки. Правда, в бедный бос не заходили тучные иноки и иподиаконы, Не видать было даже и настоящих опытных странников, но зато здесь были свои мастера на все руки, и шло обширное кустарное производство разных святостей. Когда мне довелось читать известные в киевских хрониках дело о подделке мощей из бараньих костей, я был удивлен младенчеством приема этих фабрикантов в сравнении с смелостью мастеров, о которых слыхал ранее. Тут это было какое-то откровенное неглиже с отвагой. Даже самый путь к выгону по Слободской улице уже отличался ничем не стесняемую свободу самой широкой предприимчивости. Люди знали, что эткие случаи не часто выпадают и не теряли времени. У многих ворот стояли столики, на которых лежали иконки, крестики и бумажные сверточки, с гнилою древесную пылью, будто бы от старого гроба, и тут же лежали стружки от нового. Весь этот материал был, по уверению продавцов, гораздо высшего сорта, чем в настоящих местах, потому что принесен сюда самими столярами, копачами и плотниками, производившими самые важные работы. У входа в лагерь вертелись носящие сидящие, с образками нового угодника, заклеенными пока белую бумажку и с крестиком. Образки эти продавались по самой дешевой цене, и покупать их можно было сию же минуту, но открывать нельзя было до отслужения первого молебна. У многих недостойных, купивших такие образки и открывших их раньше времени, они оказались чистыми дощечками. Во враге же за становищем, под санями, опрокинутыми кверху полозьями, жили у ручья цыган с цыганкою и цыганятами. Цыганы цыганка имели тут большую врачебную практику. У них на одном полозе был привязан за ногу большой безголосый петух, из которого выходили по утрам камни, двигавшие постельную силу, и цыган имел кошкину траву которая тогда была весьма нужна к болячкам Афедроновым. Цыган этот был в своем роде знаменитость. Слава о нем шла такая, что он, когда в неверной земле семь спящих дев открывали, и там он не лишний был. Он старых людей на молодых переделывал, прутиные сечения господским людям лечил, и военным кавалерам заплечный бой изнутра через водоток выводил. Цыганка же его, артсознала еще большие тайны природы, она две воды мужьям давала, одну к обличению жен, кои блудно грешат, той воды, если женам дать, она в них не удержится». Она сквозь пройдет. А другая вода магнитная. От этой воды жена неохочая во сне страстно мужа обоймет, а если усилиться другого любить, спасти станет партия. Словом, дело здесь кипело, и многообразные, и нужды человеческие находили тут полезных пособников.